Глава двадцать третья. Полынь и гвоздика. На обед, помимо основных блюд, нам выдали по плитке гематогена с пухлощеким малышом на обертке. Учителю удалось выбить для звездочки дополнительное питание. Взрослые, когда мы выходили из столовой, стояли около лестницы. Учитель и Ольга Евгеньевна беседовали оживленно с инспектором горкома, На дальней скамейке перед столовой сидел дядя Витя. Матрос спал у его ног, свернувшись калачиком, впервые за время отсутствия хозяина зайдя так далеко на территорию лагеря. Или думал, что теперь его защитят, или сам намеревался стать защитником. Дядя Витя помахал мне рукой, я помахала в ответ. «Лена — Лена! — строго произнесла Катя. Ты не должна тратить свое внимание на социально неблагонадежный элемент. Я обернулась. Неблагонадежный элемент достал неизменные папиросы и прикуривал, чиркая спичками. Что бы ни говорила подруга, а мне приятно было видеть сторожа. Ведь даже хороший человек может оступиться. К тому же наказание свое от государства дядя Витя уже отбыл. Как ни странно, мой внутренний голос помалкивал, тоже относился к сторожу с симпатией. Почему-то то, что дядя Витя вернулся, меня успокоило. Тревога ушла куда-то на задний план. Окончательно привели в равновесие душ, сон и большой апельсин с черным ромбиком-наклейкой с надписью на английском языке «Марокко» в полдник. До ужина мы готовили своих подшефных к дню самоуправления, намеченному на завтра, а после нас всех ждала общелагерная дискотека. На медляки меня приглашал Артем. По-хорошему, стоило бы отказаться, предателей не люблю. Но это выглядело бы странно. Зачем привлекать к себе лишнее внимание и провоцировать ненужные вопросы? И так завралась в конец. Катю пригласил Костик. Я чуть вслух не рассмеялась. «Интересно, кто из них большее наслаждение получил во время принятия отдачи жертвы? Где-то я читала, что встречаются люди, получающие удовольствие от риска для жизни. Кажется, их называют экстремалы или адреналиновые наркоманы. Точно недопотрошенный, вожатый из таких». Артём меня сильно не прижимал, поэтому я перестала напрягаться, уже не ожидая от него подвох. Возвращались мы за ручку, как многие, после дискотеки. Около корпуса он наклонился, намереваясь поцеловать, но я сделала вид, что не заметила, отняла руку и побежала в палату вслед за девчонками. Когда весь лагерь погрузился в сон, настало наше время. На общем собрании учитель похвалил нас, На инструктора горкома комсомола лагерь произвел самое благоприятное впечатление. «Показушники!» — буркнул внутренний голос. И вот тут он был целиком неправ. Ни мы, ни наши солдаты не изображали идеальных комсомольцев, пионеров, октябрят. Мы реально такими стали. «Лена, Катя, вам выношу двойную благодарность за особое задание» и за подготовку отряда к конкурсу патриотической песни. «Служим великому делу!» — воскликнули мы в один голос. На этот раз я почему-то не ощутила гордости и готовности выполнить любое распоряжение великого кормчего. Казалось, и пробыли в домике учителя недолго, а успели набежать тучки, закрывая луну и звезды. Поднялся ветер, довольно прохладный. Мы зашли в корпус накинуть кофты. Когда я отстегнула значок, чтобы с кофточки перекрепить на Олимпийку, он выскочил из рук. гулко стукнув об пол, отлетел далеко под кровать. Я наклонилась, но даже улучшенным зрением не увидела пропажу. «Придется свет включать». «Не ждите, я значок поищу, приду позже», — сказала я Кате и Свете. Когда они вышли, включила свет и опустилась на корточки. Значка нигде не было. Но ну, не мог же он провалиться. И тут взгляд наткнулся на щель между досками. Оказывается, мог. Я задом принялась выбираться и задела тумбочку. Все, что в ней находилось, посыпалось на пол. Вместе с зубной щеткой, пастой, мылом выпал и одеколон гвоздика. Я взяла его в руки. Остальное запихнула обратно. Зачем-то присела на кровать, поглаживая пальцами ребристую поверхность флакона. «Ну же! Сделай это! Намажься!» — взвыл сиреной внутренний голос. Чтобы не слушать этот вой, открутила крышку, налила немного одеколона на ладошку и намазала шею. Тряхнула так, что я подпрыгнула на кровати, а когда уселась обратно, поняла, что никакое внушение больше не влияет на мое сознание — Я четко поняла все, что происходит. Ужас и боль от того, что мы творили, что я творила, заставили сжаться. Но хуже всего было то, что подаренный при обращении рефлекс жажды крови никуда не делся. зудели десны и ныл желудок. В растерянности я натянула олимпийку, сунула в карман одеколон и вышла из палаты, выключив свет. Медленно побрела к корпусу. Когда увидела памятник, вспомнилась фраза из фильма «Верной дорогой идете, товарищи». Вот и в виде памятника Ленин протягивал руку, словно указывая направление, в котором нужно двигаться. «А мы? Куда мы идем?» — провозглашая те же лозунги и идеи. Я подошла к памятнику, прислонилась спиной к постаменту, усмиряя волка рефлекс. С трудом, но удалось это сделать — ведь зверь не получил свою жертву, съехала спиной по холодному камню на асфальт и села, обхватив колени руками. «Цель оправдывает средства», — так говорили инквизиторы, отправляя еретиков на костер. «Цель оправдывает средства», — так говорили чистокровные арийцы, отправляя нечистокровных в газовые камеры и печи крематориев. «Великая цель оправдывает любые средства». Так говорил тот, кто взял имя «Великий кормчий», отправляя нас пить кровь у беззащитных детей. Нет, подобные средства нельзя оправдать ни стремлением к истинной вере или к чистоте крови, ни желанием создать идеальное общество. Да и соответствовали ли настоящие цели тем, что провозглашались, ведь всегда появляется тот, кто использует великие идеи для прикрытия истинных. Зачастую низменных интересов, жажда власти, богатства, мирового господства или жажда крови. Директор Сергей Сергеевич, учитель, великий кормчий, один во всех лицах действительно создавал светлое будущее. Для себя. Летний детский лагерь, прекрасная маскировка и идеальная кормушка для вампира. А ведь в нас он создает запас на весь следующий год — «Я и друзья обречены, погибнем, как тот вожатый, что улыбается с портрета в пионерской. Но сначала отдадим себя до последней капли крови». Как прекрасно звучит эта фраза в переносном смысле слова, и как страшно в прямом. Я не знала, что делать. Пить кровь совершенно не хотелось, но рефлекс начал усиливаться. «Нет, здесь, рядом с корпусами, полными спящих детей, я могу и не совладать с ним». Память услужливо напомнила о дырке в заборе. Вскочив, я побежала туда. Погуляю до рассвета за территорией, подальше от соблазна. Отодвинув сетку, я легко пролезла в дырку. Наверное, бабушка права, и я действительно похудела. Выбравшись из кустов на дорожку, я пошла вдоль забора по направлению к реке. Сделаю несколько кругов, затем посижу на лавочке, на остановке. Я почти дошла до угла, как из-за него вывернули двое — человек и собака. Как я могла забыть о том, что сторож вернулся? «Ленок?» — удивленно спросил дядя Витя, приглядевшись. «Ты что тут бродишь? Обидел кто?» Матрос, поскуливая, прижался к ноге хозяина, а мой рефлекс-волк рванулся, разрывая цепи. Я почувствовала, как моментально увеличились клыки губы. «Дядя Витя, беги!» — глухо простонала я, сжимая челюсти и напрягаясь, чтобы не кинуться на подвернувшуюся жертву. «Беги!» «Эк, тебя скрутила-то девонька!» — произнес сторож, и вместо того, чтобы убегать, сверкая пятками, подошел ко мне. Нака, полынь, подыши, отпустит!» Сторож протянул мне вытянутый из кармана фуфайки пучок полыни. Я принялась вдыхать горький запах — одновременно набрасывая цепи на своего волка рефлекс. «Получилось! У меня получилось!» «Спасибо!» — прошептала я, чувствуя, как начинает трясти от испытанного напряжения. Дядя Витя снял фуфайку и натянул на меня ворча. «Вот ведь, гад! Утроба ненасытная! Даже на такую кроху позарился!» «Пойдем, ленок! На бережку у меня костерок сооружен, чаек!» «Правда, он у меня того, крепковат, но тебе в самый раз будет». Обняв меня за плечи, дядя Витя направился на берег, где совсем недавно мы с друзьями и Еленой Семеновной жгли костер, ели печеную картошку. Тогда мы были обычными людьми, хотя не все. Юру и Рената к тому времени уже обратили. Когда поравнялись со вторыми воротами, я спросила. «Нас никто не найдет?» «Вряд ли для него закрытые ворота преграда». «Не, Ленок, он сюда не сунется. Зря, что ли, я ворота свежей полынью натираю, а сухую по траве сыплю», — ответил дядя Витя. Не сговариваясь, мы стали называть директора лагеря безликим «он». На берегу весело потрескивал костер. Дядя Витя даже камнями его обложил, чтобы пока ненадолго уходит, огонь не перекинулся на траву. Дядя Витя посадил меня на бревно и сунул в руки алюминиевую кружку с горячим чаем, предварительно плеснув туда воды из бидончика. Сам устроился рядом, на пеньке. Алюминиевый закопченный снизу чайник стоял поодаль. Рядом лежали три палки. Видимо, на них чайник над костром и кипятили. — Крепкий, — сказала я, сделав пару глотков. — Там в кармане гематоген. Возьми. «А мне папиросы со спичками кинь», — попросил дядя Витя. Я кинула ему смятую бело-синюю пачку и полупустой коробок. Когда в другом кармане доставала гематоген, пальцами нащупала сухую полынь. Ей пропахла вся фуфайка. Неожиданно вспомнилось, как дядя Витя несколько раз попадался навстречу с полной корзиной этой травы. Вопрос вырвался сам собой. «Вы все знали...» И молчали? Я не хотела обвинять, но получилось так. Дядя Витя затянулся и только после этого ответил. «Да, знал. Понял, что здесь происходит в том году, во время третьей смены. А что молчал, ты меня, ленок, не суди. В лучшем случае бы в дурку загребли, даже если бы не загребли, сама подумай, кому веры больше, вору-рецидивисту?» Или директору лагеря, партийцу. Вот то-то!» то Или ног это, можешь на ты меня называть. Я издала нервный смешок. Действительно, как-то глупо называть на вы того, кем недавно чуть не поужинала.